У выхода из станции, аналогичной коровнику на континенте, нас уже ждёт машина с высокомерным юнцом за рулём. При виде Алтангирела он вылезает из машины, и они многопафосно раскланиваются. Мы стоим в сторонке и ждём. Наконец Алтуша поворачивается и тягучим голосом объявляет: "Нас любезно согласился встретить сын печального брата моего наставника". печальный и больной по муданьски одно слово, но звучит смешно. Алторж продолжает, теперь обращаясь к сыну брата и так далее. Вот белая госпожа земли, о которой говорил целитель. Ее повелевают боги. По всему ее успех или неудача в исцелении вашего умозряемого отца есть воля богов.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 Я только вот открываю, но слов никаких в голову не приходят. Одно жидкое кипучее возмущение. А далеко негромко спрашивает Замат: "Артун, сколько зубы бросает этот заsrandниц?" "Артун, это 15-30 километров в зависимости от местности". "Это он", предлагает это Замату, "пешочком прогуляться. Что-то тут не видно никакого поселения". где можно было бы взять на прокат транспорт, а тут нельзя по близости хоть слушать купить. Алтангерел явно мыслят в том же направлении. Не знаю, пожимает плечами наш чудесный провожатель. Можно поискать? Алтангерел снова разводит руками и с недовольным выражением на лице касится назад матта. Пойдешь или подождешь? Погоди, стреваю я, наконец обретя дар речи. Что это за бред? Почему этот провинциальный сброд позволяет себе оскорблять моего мужа? Выражение провинциальный сброд я подчеркнула от дам в клубе. И вот уж не думала, что воспользуюсь. Юнец немедленно наду щёки и стал похож на морского воробья. Да как ты смеешь, женщина? Это как ты смеешь, молокосос? Отец лежит, умирает. А ты тут губу задираешь? Кого в машину пускать? Смотри, как бы не выяснилось, что его отравили, а то я уже знаю, кто виноватом окажется. Юнец Элтон Гирел убирает пахивает глаза вдвое шире нормы, а Азамат тихо меня уговаривает: "Лиза, не надо, это нормально. В устрицу такое нормально". Также шепотом отвечаю я, потом поворачиваюсь к сыну и зинтов тоя.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 И оставишь при себе своё мнение о внешности моего мужа. По мере того, как я говорю, лицо юноши становится всё краснее. Ведь мы нечасто ему дают такой отпор. Алтынгирил схватился за голову и хорошит волосы, шепча что-то про безголовых инопланетянок. И чего, киса, и тебе достанется горячененьких. Аламат придерживает меня за плечо.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 от напряжения, я даже прикусываю уголок губ, смотрю на него с кривой ухмылкой, нагнув голову, как заматов конь. И вдруг парень бледнеет и отступает, как заголтованный, открывает заднюю дверь машины, потом садится за руль и сидит неподвижно, глядя перед собой. Алтан Гирел оглядывает его, меня, потом медленно выдыхает и машет, типа: "Залезайте". А там бежит за вещами псевдокорожник. Вывозят их на тележке и сгружают в открытый багажник. Мы с Азаматом залезаем на задние сиденья, Алтоша обходит и скарабкается на переднее. Эта машина ещё выше, чем Азаматова. Двери захлопываются, наш водитель трогается с места. Мы едем в гробовой тишине минут 20, когда наконец среди зелёных лесистых холмов Показывается большое село. А я думала тут город. Шёпотом и на всякий случай, но всё-общим, говорю я Замату. Город в глубине у острова, а твой пациент живёт в деревне близко к побережью. Море и правда проглядывает блёко не слева на горизонте, где холмы пониже. Машина останавливается на центральной улице перед большим, богато украшенным домом. На калитке Висит верёвочка с цветными узлами и перьями. Я уже видела такие, когда ездила по Вызовам. Она значит, глава семьи болен и не принимает. Очень меня забавляет это их верёвочное письмо, как статус в чате. Наш проводёт разпахивает калитку, и я направляюсь вслед за ним, прихватив чемодан. Однако замату тихонько меня окликает. Я не пойду с вами. Мне там ничего делать.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 В моданще святые исповедуют принцип: если врач сыт, то и больному легче. На меня разок смертельно обиделись за то, что я отказался есть до осмотра больного. Как печально, спрашиваю, изменения, ухудшения? Да всё так же, вздыхает целитель, лежит, мучится. Боюсь, недолго ему осталось. Но вы поглядите, вдруг это из тех болезней, что мне вовсе неизвестны.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 на дровом спрашивает он Надежда есть всегда, к сожалению, нет гарантии. Мне нужно взять у вас немножко крови, что с духом говорю я, прикушая объяснение. Если вы опасаетесь, целитель вам подтвердит, что я не использую её вам во вред. Берите, отмахивает он. Мне уже хуже не будет. Ха, оптимист. Ну, мне же лучше. Обтираю руки стерилизующими салфетками. Чёрт же знает,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 Ладно, так и быть, уговорили. Все равно надо ждать результата анализа. А жрать я уже хочу, как следует. Утром-то меня кусок не лезет. Нос? Тем нас кормят, какая-то рыба. Ну да, тут богато в этом смысле. Ох, а что же она такая не прожаренная? Смотрю. Целитель уминает за обе щеки. Пациент вяло ковыряется. Чего же вы не едите, Лиза? Осведомляется целитель. Что-то не так? Да, на сырая почти. У вас нормальная? А так и должно быть. Эту рыбу едят полусырой. Вы вон испиала семечек тыквенных возьмите и вместе ешьте. Это ж у местных любимое блюдо. Что-то кликает у меня в голове. Худой, тошнит, боль в животе и сырая рыба. А в тыквенных семечках есть антигельминтики. Может всё-таки не анемия. Отставляю тарелку и выхватываю из чемодана сканер. Тётька я отъела тамну. Кое что проверю. Вы тарёлочку-то поставьте. Больной что-то вяло бухтит. Я не очень слушаю. Начинаю просматривать кишечник. И точно. Вот он. Лентец. Жёлтый, огромный. Тут как раз и анализ поспевает с подтверждением. Вам повезло, усмехаюсь. Сейчас мы вас вылечим. Препарат от глистов я вожу с собой всегда, потому что с этим муданским сыроедением удивительно, как тут все поголовно ими не болеют. Надо было сразу догадаться, конечно, а то анемия, рак, ужасы всякие. Если б тут местный целитель был,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 все 25 метров. Я, естественно, не преминула наглядно объяснить домочадцам, почему плохо есть суровую рыбу. Правда, пациенту потом пришлось выводить из обморока. Когда он немного отухался, я выдала ему витамины, снабдила инструкцией, как принимать, и поскорее покинула дом. На членах семьи из Интавтоя так скоропастично не зашло озарение. что в доме плохо пахло. Не скоро они меня забудут. Ох, не скоро. На свежем воздухе алтангирёл слегка акклиматовывается и ведёт меня на постоялый двор, где нас ждёт Азамат. Мы замечаем его издали. Он сидит на террасе, вытянувшись во весь рост, по касательной к плетёному диванчику, потягивает чай и что-то читает с телефона. При нашем приближении его лицо принимает озабоченное выражение. Боги, Алтынгерел, что там ещё произошло? Ничего, выдавливает сине-зелёный духовник. Она его вылечила, но мать Устрица могла бы не показывать. Ну что ты? Это очень познавательно, я считаю. Луч изорнула боюсь я. Солнце, закажи нам ужин, а то я с утра так ничего и не ела. Не нам. Быстро поправляет меня духовник. Я ничего не буду. Ержу. Азамат не доумивает, но подзывает трактирщика. Тот немедленно предлагает местные деликатесы. Только не сырую рыбу. "Надей сты её не ел?" быстро говорит Алтангирел. Азамат недоумивает ещё больше. "Нет, а что?" "Ты не переживай, Алтоша", успокоительно говорю я. "Это не только в рыбе. и не только в местной. Это в любом сыром мясе может быть. Ну, в немного другой форме или цвета. Алтангирил вытаращивает глаза, машет на меня руками и убегает в кусты. Азамат начинает смеяться. Когда азадачный трактирщик уходит с заказом, я в мерткой форме пересказываю мужу, в чём было дело. Емут я про клестов рассказывала. Надо ж было объяснить, почему я сырой не ем.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 Если она после такого может есть, то неудивительно, что ей плевать на твою внешность. Азамат смеется, а я вот резко вспоминаю, с чего все началось. Да, кстати, говорю, что это была за... Тут я вставляю пару словечек, которые Азамат меня специально просил никогда не употреблять. На счет не пускания в машину, ты что, серьезно собирался ему это спустить с рук?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 У Грима отвечает он: "Ты зря думаешь, что если весь Муданг узнает, как ты меня защищаешь, ко мне станут лучше относиться. Скорее уж наоборот. Значит, ты предпочитаешь топать тридцать километров по солнцепеку в неизвестном направлении, но не поставить подонка на место? Азамат, да ты же его пальцем перешубить можешь. Почему ты должен терпеть от него оскорбления? Это не оскорбление."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 Да, я уже понял, что это единственный выход. В дальнейшем учту. Только, пожалуйста, не надо так больше делать. Как так? Я же его не тронула. Ты жестом показала. Ну как я тогда в магазине? Я с трудом вспоминаю, что действительно, когда мы ходили за причёжей, а замат очень эффективно припугнул продавца с какой-то особенной кривой ухмылкой. Хотите сказать, я сделала то же самое? Потому парень так избледнул? Вообще я не нарочно, признаюсь я. А что это значит? А Замод и Алтангирил переглядываются и тяжело вздыхают. Это значит: не надоедай, убью. И подразумевают, что ты физически или духовно сильнее того, кому ты это сообщаешь, и действительно можешь его убить. Такими вещами не разбрасываются. Тем более ты не духовник, не знающая и вообще слабая женщина, осторожнее надо быть. Бідний парень наверняка тоже решил, что ты неспослона у Кунтаневых, навести тут порядок. Не бусь уже побежал к духовнику возносить дары.